Глава тридцать четвертая Въезжая в крепостной двор замка, графиня оглянулась и увидела, что Карабатыр вдруг повернул коня, проскочил через мост, который охрана уже начала поднимать, и, понесся по равнине в таком бешеном аллюре, словно за ним гнался целый отряд преследователей. Что происходит, Кагир? Уставилась она на второго татарина, с явной тоской смотревшего вслед удаляющемуся земляку. Он скоро вернется, графиня, — ответил тот по-татарски. Не нравится ему этот замок. Что поделаешь, степной человек, — добавил по-французски, — крепостные стены напоминают нам стены темниц. Причем напоминают слишком упорно, — согласилась графиня. Впрочем, слова ее могли прозвучать и как угроза. Кагир отлично понимал это, но покорно промолчал. Рослый двадцатипятилетний татарин полукровок, отец перекопский крымчак, мать вырошившая во Франции хорватка. Он, казалось, и рождён был для того, чтобы ещё с пелёнок стать слугой кого-то богатого и грозного. Правда, мало кто догадывался, что под кольчугой его почти врождённой покорности скрывается решительный, не знающий ни жалости, ни особых душевных терзаний, придворный заговорщик и опытный шпион но все эти черты в нем нужно было еще только распознать. — Что-то произошло? — оглянулся маркиз де Норвель. — Ваш слуга куда-то отправлен вами. — Он не доверяет замкам, — сурово улыбнулась графиня. Маркиз попридержал коня и внимательно посмотрел на де ла Фер и оставшегося татарина, потом медленно перевел взгляд на шевалье де Лумеля и двух его невзрачных лучников. Он не доверяет... Всем рыцарским замкам или только моему? Да вообще-то всем, лесам и замкам пречудостипняков, но вашему замку особенно. Почему-то их взгляды встретились. Если вздумаете превратить меня в пленницу, то за стенами вашего замка найдутся люди, способные разнести обитель по камешку. Вычитал в глазах пленительной поряжанки хозяин нелюбимого карабатыром замка. Мне уже сообщили, Что вы разъезжаете по Франции в сопровождении своих поклонников татар, очевидно, не доверяясь французам, иронично искривил губы маркиз де Норвель. Честно говоря, поначалу мне не верилось, но теперь не задумывайтесь над подобными пустяками, недоверчивый мой маркиз. Вам ещё будет над чем задуматься, ответила графиня де Ляфер улыбкой того же достоинства. Де Норвель вновь придержал коня, и с удивлением взглянул на свою очаровательную гостью. Однако графиня сделала вид, что не заметила его удивления. «Удивляться будете чуть позже», — молвила она про себя. «Такая возможность вам еще представится». Хозяин замка Аджи-И оказался довольно гостеприимным. Стул, который вскоре накрыли в честь графини Деллафер, мог поразить воображение любой королевы. У Дианы даже закралось подозрение. Уж не готовился ли этот стол для других гостей, которые по какой-то причине не прибыли. А она и де Лумель — всего лишь случайные путники, оказавшиеся королями на чужом Перу. Как вы чувствуете себя, шевалье? Довольно бодро поинтересовалась графиня у своего спутника за несколько минут до того, как они вошли в зал для приемов. Теперь я понял, что многое потерял, путешествуя вне вашей свиты. Уперся кулаками в бока бродячий монашествующий рыцарь. Он произнес это громко. Такое понятие, как чувство такта, было совершенно незнакомо ему. Кроме того, де Лумель, похоже, никогда не терял присутствие духа, уже хотя бы потому, что у него всегда была возможность сопоставить свое нынешнее скверное положение с тем еще худшим, в котором когда-то оказывался. «Отныне считайте меня своим щитоносцем, графиня!» «Очень скоро вы обнаружите...» что это куда менее приятная и безобидная обязанность, чем вам кажется, глядя на этот стол, — почти клятвенно пообещала ему де ла фер. Маркиз де Норвель появился без супруги и без дамы сердца, поэтому графине было отведено место рядом с ним, во главе стола. Диана лукаво хмыкнула, однако от комментариев воздержалась. Если Маркизу хочется, чтобы в этот вечер она почувствовала себя хозяйкой замка, что ж... Не будете ли так добры объяснить, что это за доблестные рыцари? указала она на троих воинов, усевшихся за стол напротив шаваля де Лумеля и Таталина Кагира, которого графиня представил маркизу как крымского князя, поскольку тот и в самом деле причислял себя к одному из знатных татарских семейств, состоявших в родстве с нынешним ханом. Это люди графа Артура де Моле, кратко откомментировал их маркиз не пожелав назвать даже имен, и тотчас же поднял свой бокал, давая понять, что знакомство завершено, и пора переходить к пиршеству. «А Артура де Моле? А сам граф, что же, не пожелал навестить ваш замок?» — поинтересовалась графиня. «Только сейчас она поняла, от кого маркиз получил сведения о ее интересе к замку, а, следовательно, к сокровищам ордена тамплиеров». «Почему-то не появился». Возможно, прибудет завтра утром, незаметно гладил под столом руку графини маркизы де Норвель. И графиня благоразумно не отдёрнула её, подарив владельцу замка пока ещё весьма призрачную надежду.